Раздел одиннадцатый. Двадцать лет назад. Добрый вечер, Джим. Спасибо, что пришел снова. В руках Джим Марчук держал пластиковый пакет с зеленым логотипом Макнелли Робинсон. Без проблем, профессор. Хотя я не думал, что кто-то будет работать 31 декабря. О, рождественские каникулы, мое любимое время в кампусе, ответил Минна. Тишь и благодать. Летом тоже здорово. Кампус почти пустой и погода получше, но в Рождество лучше всего. Все словно вымерло. «Университеты были бы прекрасным местом, если бы не студенты», — в тон ему ответил Джим. «Нет-нет-нет», — нет, сказал Менно. «Факультетские дела. Вот от чего я готов лезть на стену». Собрание факультета, заседание комиссий, ужин в честь выхода на пенсию такого-то, празднование дня рождения всякого-то. Сейчас же, когда почти все разъехались, можно наконец сосредоточиться. Ха, согласился Джим. Ты планировал сегодня куда-то успеть? Типа того. Собирались с друзьями к Гарбонзо. Потусить, посмотреть я до носка во фрамаже. Гарбонзо спицца паб. Популярный бар в Виннипеге. Эд Носок — популярный кукольный персонаж на канадском телевидении. Фромаж — новогодняя программа на канадском телевидении с участием Эда Носка, пародирующая худшие музыкальные клипы года. «Уверен, что ты говоришь о чем-то осмысленном», — сказал Менно. «Ладно, мы тебя отпустим задолго до полуночи». «Да я и сам был рад прийти», — ответил Джим. «В общаге как-то тоскливо». но ну, родители уехали в круиз на двадцатипятилетие свадьбы, так что ехать в наш Коровинск тоже нет смысла. Каутаун, с английского город-коров, насмежливое прозвище Калгари, центра скотоводства и мясной промышленности. Вошел Доминик Адлер с Марком 2 в руке. Это не тот шлем, что раньше, заметил Джим, но в его голосе не было никакой тревоги. Он просто поддерживал разговор, и шлем был лучшей темой, чем погода. «Верно», — согласился Доминик, — «совершенно новая конструкция». Они надеялись, что использование транскраниального сфокусированного ультразвукового пучка, новой методики стимуляции мозга, с которой экспериментировало Министерство обороны, позволит усилить фонемы, достаточно для того, чтобы они проявились на фоне шумов. «Ну, здорово», — сказал Джим, протягивая руку за шлемом. К его поверхности были прикреплены различные модули и вдобавок к тем, что выглядели как колода карт, были еще два, по одному с каждой стороны, похожие на зеленые хоккейные шайбы. «Одевай», — сказал Доминик. Джим натянул шлем на голову, и Доминик склонился над ним, изменяя различные настройки. но «Этот сидит плотнее, чем старый», — заметил Джим. «Да, мы подумали, что, может быть, в старой конструкции терялась юстировка». Дом опустил подбородочный ремешок и затянул его. «Ну, как смотрится?» Джим взглянул на Менна, словно ожидая оценки своей внешности, но Менна всматривался в осциллоскоп, который показывал толстую беспорядочную линию парослухового сканирования. «Думаю, все нормально», — сказал Менна. «Окей», — ответил Доминик. Он посмотрел на свои часы с калькулятором, потом добавил «иди сядь в соседней комнате, Джим». Джим вышел в коридор, вошел в помещение за стеклянной стеной и опустился в крутящееся кресло Менна включил кассетный магнитофон, к которому был подключен небольшой микрофон на пластмассовой ножке. Проект «Ясность. Второй этап». Тест номер 14. 31 декабря 2000. 19.49. Выполняют Доминик К. Адлер и Менна Уоркентин. Испытуемый ДМ. Менна посмотрел на дома. Тот сказал, «Окей, да прибудет с нами рок-н-ролл». Мена кивнул и напечатал «Выполнить» на консоли своего компьютера. Он занес толстый указательный палец над кочергой клавиши «Энтер», сделал глубокий вдох и нажал ее. По ту сторону стекла у сидящего в кресле Джима голова откинулась назад, словно он крепко задумался о чем-то, уставившись при этом в потолок. Мена и дом обменялись взглядами. Менна остановил программу, затем нажал клавишу интеркома. «Джим?» Никакого ответа. «Джим?» — повторил Дом, словно молодой человек мог услышать его, даже если не услышал Менна. «С тобой все в порядке?» «Вот дерьмо!» — выругался Менна, показывая на осциллоскоп, демонстрировавший совершенно ровную горизонтальную линию. Доминик выпучил глаза, и они оба бросились к двери, сделали поспешный разворот в коридоре и ворвались в тестовую камеру. «Джим!» – крикнул Менна, склоняясь над ним. Доминик наклонил голову Джима вперед, мягко нажав на затылочную часть шлема. Подбородок молодого человека ткнулся в грудь. Менна попытался нащупать пульс у Джима на правом запястье. Непривычная к операции, которую он так часто видел по телевизору, и его собственное сердце панически заколотилось, но ну а потом ему наконец удалось ощутить ритмичное биение лучевой артерии, размеренное и сильное, с нормальной частотой Это просто обморок. Может быть шлем слишком тесный, предположил Доминик, и расстегнул подбородочный ремешок, затем стянул шлем с головы и осторожно, в конце концов он стоил 60 тысяч долларов, положил его на пол. Возможно, пережала какой-нибудь сосуд. Мена попробовал еще кое-что, виденное по телевизору. Резко хлопнул джимма по одной щеке, а потом по другой. «Давай», — сказал он, — «просыпайся». Но Джим никак не отреагировал. Мена поднес руку к носу Джима и ощутил его дыхание, теплое и ровное, у себя на ладони. «Что нам делать?» — спросил Доминик. «Давай спустим его с кресла на пол, пока он не упал». Они уложили Джима на спину. «Он не потеет», — сказал Менна. «Дыхание не затруднено, он просто без сознания». «Ну да». «Но остальные, кого мы тестировали», — сказал дома «Те, у кого обычно нет внутреннего голоса, с ними ничего не случалось». «Верно». «Так что?» — продолжил Доминик с отчаянием в голосе. «Какого ж хрена он не просыпается?» «Я не знаю», — ответил Менна. «Но нам придется вызвать скорую». «Нет, нельзя этого делать. Но он же без сознания». будет слишком много вопросов ясность засекреченный проект да но этот парень послушай сказал доминик он дышит пульс стабильный а что если он впал в кому ему нужно в больницу скоро ему понадобится вода еда туалет в конце концов да но как мы объясним да плевать рявкнул мена мы не можем за ним ухаживать мы связаны с соглашением о неразглашении хватит доминик мена сделал глубокий вдох Хорошо, ладно, ладно, давай вынесем его отсюда из лаборатории, отнесем вниз, ну, я не знаю, в туалет, потом скажем что, споткнулись об него, нашли его без сознания Новый год, все такое, подумает, что еще один упившийся студент. Ага, пока не возьмут анализ крови. Слушай, я не собираюсь его просто бросать, ты поможешь мне его отнести или нет? Доминик на секунду задумался. А что если нас увидеть? Все уже ушли, давай. Доминик медлил. Да ради Бога, Дом, если я потащу его один, на одежде останется грязь, а след будет вести сюда. Дом нахмурился, затем нагнулся и подхватил Джима за лодыжки. Менна кивком поблагодарил его и ухватил Джима за руки чуть ниже плеч. Они подняли его так, чтобы пятая точка оторвалась от пола на несколько дюймов и понесли. Доминик пятился спиной вперед. На пороге они на секунду опустили Джима на пол, и Доминик открыл дверь. Он убедился, что горизонт чист, затем снова подхватил лодыжки и они быстро понесли Джима по коридору мимо закрытых дверей. Маленькие окошки в них не более чем темные квадраты. Они как раз проходили мимо женского туалета, дверь в мужской была следующей, когда Менна услышал стон. Он посмотрел вниз и увидел, что глаза Джима распахнуты и белки видны по всей окружности радужки. Слух восстановился, и зрение тоже. Вверху двигались флуоресцентные трубки, спрятанные за матовыми панелями. Мужской голос. «Доминик, стой!» Потом тот же самый голос. «Джим, а ты... А ты отключился. Как ты себя чувствуешь?» Требовался ответ. Ответ был дан. «Я в порядке». Руки освободились, ноги тоже. Давление на спину. Другой голос. «Ты можешь встать?» Колени согнулись, ладони уперлись в пыльный пол. Слово «да» было произнесено, пока руки двигались, отряхивая пыль. Первый голос «Ты нас насмерть перепугал». Тишина, затем заполняя паузу «Со мной все будет хорошо». «Да-да», — быстро произнес второй голос «Конечно». Через несколько часов после того, как Джим отправился на свое носочно-сырное мероприятие, чтобы это ни было, Доминик сменно все еще были в лаборатории, пытаясь разобраться в том, что произошло. Дом сидел на трехногом стуле, просматривая распечатки показаний осциллоскопа, демонстрирующие, как шум в слуховой коре Джима пропал в точности в тот момент, когда он потерял сознание. На стене у него за спиной, удерживаемая двумя акриловыми скобами, висела сувенирная бейсбольная бита. о победе Торонто блю джейс в двух мировых сериях подряд мена прислонившись к противоположной стене рассматривал ее и лениво раздумывал о том каково быть не топырем трудно переводимое горослов каково быть не топырем вот книга томаса нагеля о субъективности восприятия слово бэт в английском языке может означать как летучую мышь так и дубину палку и в частности бейсбольную биту Его раздумья были прерваны Домиником, который сказал, казалось, уже в сотый раз. «Да черт возьми, мы ведь только пытались усилить фонемы, чтобы они стали различимыми на фоне внутреннего голоса. Что здесь могло пойти не так?» «Я не знаю». «Значит, у нас есть люди вроде Джима», — сказал Дом, — «у которых есть внутренний голос и есть другие, как их назвать, безмонологовые, не говорящие Он покачал головой. «Дурацкие названия». Да уж, тихим голосом подтвердил Менно, но его сердце тревожно затрепыхалось. Но вообще-то есть общепринятый термин для людей без внутреннего голоса, по крайней мере, в моей области.